Одолеть мог самых грозных врагов, но только не самого себя, не свое преклонение перед этой женщиной. Он что-то говорил ей растерянно и бессвязно, кажется, ссылаясь на государственные дела и государственные обязанности. А она покорно молчала, как бывшая маленькая рабыня, такая же маленькая и тоненькая, будто девочка, будто былинка. Ему даже страшно становилось, а вдруг сломается в его тяжелых и цепких объятиях, султанских объятиях. Обнимал весь мир, а перед глазами стояла эта загадочная женщина. Что в ней? И зачем, и почему? И до каких пор? Испокон веков рабынь своих султаны одаривали драгоценностями, чтобы сияли золото и самоцветы в сумерках султанских ложниц, напоминая о богатстве, величии и могуществе. А у Хурэм сияло тело, да еще как ослепительно. «Ваше Величество!» — прошептала Роксолана так тихо, что он едва ли услышал. «Почему вы меня покинули?» «Почему забыли? Может, я не мила вашему султанскому сердцу? Но ведь если женщина надоела, достаточно трижды произнести по-арабски ритуальное талак-талак-талак. Ты свободна, ты свободна, ты свободна, и конец всему. Меня не будет, я исчезну, умру, плечу, как маленький аист в дальние края». Он улыбнулся почти болезненно. Свободно? Я согласен. Ты в самом деле свободна, свободнее всех, но не от меня, а для меня. Свободна для меня. У вас империя, государство. Оно не только мое, но и твое. Зачем женщине государство? Государство — это только слово, а женщине недостаточно слов. Она все хочет превратить в поступки, так как принадлежит к миру ощутимых вещей, носит воду и дрова, разжигает огонь, чтобы согревать жилище, и варит еду. Это для нее дом и семья. Государство для нее невыдуманные законы, которые никогда не применяются, не бесчисленное множество безымянных людей. А рожденные ею дети, воины, умирающие в битвах, не просто бесстрашные борцы, а тоже ее родные дети. Женщина создана, чтобы давать жизнь и оберегать ее. А это так трудно в этом мире, где ее отстраняют от всего, отказывают ей даже в обыкновенном человеческом разуме, не говоря уже о свободе. Но все равно она должна исполнить свое предназначение, позаботиться о порядке в государстве, где царят насилие и хаос, извлечь выгоду от власти, которой завладеет муж, сравниться с ним в разуме, если ей воспрещено превосходить мужа. Ваше Величество, я хотела бы быть женщиной. Но ты ведь женщина над женщинами, ты султанша. «А что, султанша, ей суждены лишь торжественность или любовные страсти?» Султан снисходительно погладил ее золотистые волосы. «Ты забыла о святости?» «Святость? Для кого же?» «Для толп, которые никогда меня и не видели?» «Для меня. Даже когда я в походах, когда я далеко от твоего голоса, Все остается возле меня. Твое сердце рядом со мною, твой разум тоже рядом со мною. А я даже чувствую вашу руку на своей груди, не забываю о расстоянии, которое нас всегда разъединяет. Султан встал с ложа, завернувшись в просторный шелковый халат, прошел к фонтану посреди ложницы, присел над водой, понуро глядя впереди себя. Спросил, не скрывая раздражения. — Что надо сделать, чтобы уничтожить расстояние, гнетущее тебя? — Ваше Величество, пожалейте мою тревогу. Он затаился где-то в глубинах ложницы, откуда не доносился ни малейший шорох. Только вода журчала беспечно с равнодушием вечности. — Мой султан!